Явление девятое. Паратов, Лариса, Агудалова, Карандышев. Потом Лакей. Агудалова. — Позвольте вас познакомить, господа! — Паратову. — Юлий Капитонович Карандышев! — Карандышеву. — Сергей Сергеевич Паратов! — Паратов, подавая руку Карандышеву. — Мы уже знакомы! — клонясь. Человек с большими усами и малыми способностями. Прошу любить и жаловать. Старый друг Хариты Игнатьевны и Ларисы Дмитриевны. Карандышев сдержанно. Очень приятно. Агудалова. Сергей Сергеевич у нас в доме как родной. Карандышев. Очень приятно. Паратов Карандышеву. Вы не ревнивы? Карандышев. Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым. Паратов. Да ведь ревнивые люди ревнуют без всякого повода. Лариса. Я ручаюсь, что Юлий Капитонович меня ревновать не будет. Карандышев. Да, конечно, но если бы... Паратов. О, да, да, вероятно, это было бы что-нибудь очень ужасное. Агудалова. Что вы, господа, затеяли? Разве нет других разговоров, кроме ревности? Лариса. Мы, Сергей Сергеевич, скоро едем в деревню. Паратов. От прекрасных здешних мест? Карандышев. Что же вы находите здесь прекрасного? Паратов. Ведь это как кому. На вкус, на цвет образца нет. Агудалова. Правда, правда. Кому город нравится, а кому деревня? Паратов. Тетенька, у всякого свой вкус. Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Агудалова. Ах, проказник, откуда вы столько пословиц знаете? Паратов. С бурлаками водился, тетенька, так русскому языку выучишься. Карандышев. У бурлаков учиться русскому языку. Паратов. А почему же у них не учиться? Карандышев. Да потому что мы считаем их... Паратов. Кто это? Мы. Карандышев, разгорячаясь. Мы, то есть образованные люди, а не бурлаки. Паратов. ну Нус, чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и вступаю за них. Я сам такой же бурлак. Карандашев. Мы считаем их образцом грубости и невежества. Паратов. Ну, далее, господин Карандашев. Карандашев. Все, больше ничего. Паратов. Нет, не все. Главного не достает. Вам нужно просить извинения. Карандашев. Мне извиняться? Паратов. — Да уж, нечего делать, надо. Карандышев. — Да с какой стати? Это мое убеждение. Паратов. Но — Но-но-но-но-но! Отвелять нельзя. Агудалова. — Господа, господа, что вы? Паратов. — Не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову, ваш жених цел останется. Я только поучу его. У меня правило — никому ничего не прощать. А то страх забудут, забываться станут. Лариса Карандышеву. Что вы делаете? Просите извинения сейчас, я вам приказываю. Паратов Агудаловой. Кажется, пора меня знать. Если я кого хочу поучить, так на неделю дома запираюсь, до да казнь придумываю. Карандышев Паратову. Я не понимаю. Паратов. Так выучитесь прежде понимать, да потом и разговаривайте. Агудалова. Сергей Сергеевич, я на колени брошусь перед вами. Ну, ради меня извините его. Паратов Карандышеву. Благодарите Хариту Игнатьевну. Я вас прощаю. Только, мой родной, разбирайте людей. Я еду, еду, не свищу, а наеду, еду не спущу. Карандашев хочет отвечать. Агудалова. Не возражайте, не возражайте, а то я с вами поссорюсь. Лариса, вели шампанского подать, да налеем по стаканчику. Пусть выпьют мировую. Лариса уходит. И уж, господа, пожалуйста, не ссорьтесь больше. Я женщина мирного характера. Я люблю, чтобы все дружно было, согласно. Паратов. Я и сам мирного характера. Курицы не обижу. Я никогда первой не начну. За себя и вам ручаюсь. Гудалова. Юля Капитонович, вы еще молодой человек. Вам надо быть поскромнее. Горячиться не следует. Извольте-ка вот пригласить Сергея Сергеевича на обед. Извольте непременно. Нам очень приятно быть с ним вместе. Карандышев. Я и сам хотел. Сергей Сергеевич, угодно вам откушать у меня сегодня? Паратов холодно. С удовольствием. Входит Лариса. За ним человек с бутылкой шампанского и с стаканами на подносе. Лариса наливает. «Господа, прошу покорно!» Паратов и Карандышев берут стаканы. «Прошу вас быть друзьями!» Паратов. «Ваша просьба для меня равняется приказу». А Гудалова Карандышеву. «Вот и вы берите пример Сергея Сергеевича!» Карандышев. «Про меня нечего и говорить. Для меня каждое слово Ларисы Дмитриевны закон». Входит в